Глава 92. Вода теплая, как кровь. Самое главное, что я хотела бы подчеркнуть, несотворенные до сих пор среди нас. Я понимаю, что это вызовет споры, так как большая часть знаний, окружающая их, переплетается с теологией. Однако мне ясно, что некоторые последствия их влияния присутствуют в мире, просто мы относимся к ним так же, как к проявлениям других спренов. Из мифики Хесси С-12. Испытание неболомов должно было состояться в скромном по размерам городе на северной границе Чистозера. Конечно, некоторые чудаки жили и в самом озере, но здравомыслящие этого избегали. З приземлился, точнее его приземлили недалеко от центра городской площади, вместе с другими претендентами. Основная часть неболомов либо осталась в воздухе, либо устроилась на скалах вокруг городка. Рядом с Зетом приземлились три учителя, а также горстка молодых мужчин и женщин, умевших пользоваться плетениями. Сегодня допустили к испытаниям претендентов вроде Зета, которым нужно было найти учителя и произнести второй идеал а также оруженосцев. Они уже достигли этого этапа, но теперь должны были привлечь спренов и произнести третий идеал. Группа была разношерстная. Ниболомов, похоже, не заботили ни этническая принадлежность, ни цвет глаз. Зет был единственным шинцем, кроме него здесь оказались макабаки, реши, воренцы, ириали и даже один тайлинец. Высокий сильный мужчина в морбитийской юбке и азирской накидке поднялся с крыльца, где сидел до сих пор. «А вы не спешили!» — воскликнул он на азирском, шагая к ним. «Я послал за вами несколько часов назад. Преступники сбежали по озеру, кто знает, как далеко они уже добрались. Они убьют снова, если их не остановить. Найдите и разберитесь!» Вы их узнаете по татуировкам на лбах. Учителя повернулись к оруженосцам и претендентам. Самые нетерпеливые тотчас же побежали к воде. Те, кто уже мог пользоваться плетениями, поднялись в небо. Зед задержался вместе с четырьмя другими. Он подошел к Ки, у которой на плечах лежала накидка марбетийского великого судьи. «Как этот человек узнал, что надо послать за нами?» — спросил Зед. Мы расширили свое влияние после появления новой бури, ответила она. Местные монархи приняли нас как объединяющую боевую силу и наделили законной властью. Верховный министр этого города написал нам через Даль-Перо, умоляя о помощи. А эти каторжники? спросил один оруженосец. Что мы знаем о них и каков наш долг? Группа осужденных бежала из тюрьмы, которая находится вон за теми скалами. В донесении говорится, что они опасные убийцы. Ваша задача — найти виновных и казнить их. У нас есть соответствующие приказы. Все, кто сбежал виновны, так и есть. После этого еще двое оруженосцев ушли, спеша проявить себя. Но Зет все медлил. Что-то в этой ситуации беспокоило его. Если эти люди убийцы, почему их раньше не казнили? «Зе Ценетура — область населяют идеалисты Реши», — объяснила Ки. «У них странное отношение даже к преступникам. Они против насилия. На этот город возложена обязанность по содержанию заключенных со всего региона, и министру Квати отдают дань уважения за содержание таких учреждений. Теперь, когда убийцы сбежали, у них больше нет права на милость. Они должны быть казнены». Для двух последних оруженосцев ответа оказалось достаточно, и они взмыли в небо, чтобы начать поиски. Зэт решил, что и для него это объяснение приемлемо. «Это же не баломы! Они бы не отправили нас нарочно выслеживать невинных!» Поначалу он мог принять их слова на веру, но что-то его по-прежнему тревожило. «А что, собственно, проверяли? Неужели просто скорость?» с которой они способны расправиться с виновным. Шинец направился к воде. зе — окликнула его Ки. «Да?» «Ты ходишь по камню. Почему?» «Для твоих сородичей камни святы, и на них не наступают. Скалы не могут быть святыми. Будь оно и так мастер Ки, я бы уже давно сгорел». Зет кивнул ей, а затем вошел в Чистозеро вода оказалась теплее чем он помнил озеро было совсем неглубоким говорили даже в самом центре вода достигала лишь бедер человека за исключением случайных воронок ты сильно отстал заметил меч с такой скоростью никого не поймаешь меч ними однажды я уже слышал голос похожий на твой шепоты нет Единственный голос, который звучал в моей голове, когда я был молод. Зет прикрыл глаза ладонью, окидывая взглядом сверкающее озеро. Надеюсь, в этот раз все пойдет лучше. Летающие оруженосцы поймают любого и на открытом пространстве, поэтому Зету стоит искать незаметные тропы. Ему нужен только один... Один? Ты недостаточно амбициозен. «Возможно, меч Ними. Знаешь, почему тебя отдали именно мне?» «Тебе нужна помощь, а я хорошо помогаю». «Но почему я?» Зет неторопливо брел по воде. Нин предупредил. «Я ни в коем случае не должен позволять тебе покинуть меня». Это больше походило на бремя, чем на помощь. Осколочный клинок нельзя просто так обнажить. Чисто озеро казалось безграничным, широким, как океан. Шаги Зэта спугивали стайки рыб, которые недолго следовали за ним, иногда покусывая за сапоги. Корявые деревья торчали на отмелях, и с жадностью пили, цепляясь корнями за множество ямок и борозд на дне. У берега гладь нарушали скалы, но чем дальше от него, тем более однообразным и пустынным становилось чистозеро. Зэт повернул параллельно берегу. Ты действуешь не как остальные. Так оно и было. «Честно говоря, Зет, я вынужден быть откровенным. Ты не умеешь убивать зло. За все время, что я принадлежу тебе, мы никого не убили». «Интересно, меч может, Нин, сын Бога, дал мне тебя, чтобы я научился сопротивляться соблазнам? Или он считает меня таким же кровожадным? Он ведь сказал, что мы хорошая пара. Я не кровожадный!» Немедленно возразил меч. «Я просто хочу быть полезным». «И избавиться от скуки». «Ну и это тоже». Меч тихонько хмыкнул, словно человек в глубокой задумчивости. «Ты говоришь, что убил много людей до нашей встречи. Но шепоты. Ты не получал удовольствия, уничтожая тех, кого нужно было уничтожить». «Я не убежден, что их нужно было уничтожать». «Ты убил их!» «Я поклялся повиноваться волшебному камню!» Зед объяснил свое прошлое мечу несколько раз. По какой-то причине оружию было трудно понять или вспомнить определенные вещи. «В клятвенном камне не было никакой магии. Я повиновался из-за чести и иногда злым и мелочным людям. Я ищу более высокий идеал». «Но что, если ты выберешь неправильную идею, чтобы ей следовать? Не окажешься ли снова там, откуда начал? Почему ты не можешь просто найти зло, а потом уничтожить его? Меч не ими. А что такое зло? Уверен, ты его не пропустишь. Ты вроде с виду умный, пусть и все более скучный». Зед обнаружил, что не может продолжать этот бестолковый разговор. На берегу он заметил большое скрученное дерево, Несколько листьев вдоль одной ветви втянулись в поисках убежища внутри коры. Кто-то потревожил их. Зет ничем не выказал, что приметил это, но изменил курс так, чтобы оказаться под сенью дерева. Он отчасти надеялся, что у преступника, который прятался среди ветвей, хватит ума оставаться в укрытии. Не хватило. Он бросился на Зета, возможно, в надежде получить прекрасное оружие. Зет увильнул от атаки, но без плетений чувствовал себя медленным и неловким. Он избежал рубящих ударов импровизированным кинжалом, однако был вынужден вернуться к воде. «Наконец-то!» — воскликнул меч. «Ладно, Зет, вот что ты должен сделать — сразиться с ним и победить!» Преступник кинулся на него, Зет поймал руку с кинжалом и выкрутил, чтобы использовать собственный импульс нападающего, и отправить его в воду. Обретя равновесие, беглец повернулся к Зету, который пытался прочитать, что мог, по виду несчастного оборванца. Спутанные космы, реши, на коже множество шрамов. Бедняга был таким грязным, что даже попрошайки и уличные беспризорники сочли бы его компанию неприятной. Преступник с настороженным видом переложил нож из одной руки в другую, и снова бросился на Шинца. Зед опять поймал его за запястье, развернул и с плеском отправил в воду. Как и ожидалось, противник выронил нож, который Шинец успел поймать. Он увернулся от захвата, и миг спустя сам обвил преступника одной рукой за шею. Зед поднял нож, и до того, как успел осознать свои действия, прижал лезвие к груди мужчины, пустив тому кровь. Но шинец Сумел остановить себя, не убив беглеца. Вот дурак! Сперва надо допросить этого человека. Неужели, будучи неправедником, он сделался таким нетерпеливым убийцей? Зед отвел нож, но это позволило преступнику извернуться и повалить их обоих в Чистозеро. Зед плеском упал в воду, теплую, словно кровь. Преступник придавил его так, что он ушел под воду, и ударил о каменное дно, вынудив выронить оружие. Мир превратился в расплывчатое пятно. «Это не похоже на победу!» — захихикал меч. Какая злая ирония судьбы! Выжить после убийства королей и осколочников лишь для того, чтобы погибнуть от руки человека с грубым подобием ножа. Зед почти позволил этому случиться, но внезапно осознал, судьба еще с ним. Не закончила. Он сбросил преступника, который вообще-то был слабым и тощим. Мужчина попытался схватить нож, тот был хорошо виден под поверхностью воды, в то время как Зет откатился в другую сторону, чтобы отыграть себе пространство. К несчастью, меч, закрепленный у него на спине, застрял между камнями на дне озера, и это вынудило его рывком вернуться в воду. Зет зарычал и освободился, оборвав ремни ножен. Меч ушел под воду. Шинец с плеском поднялся и повернулся к запыхавшемуся грозному беглецу. Тот уставился на погруженный в воду меч в серебристых ножнах. Глаза мужчины остекленели, затем он ухмыльнулся, отбросил нож и нырнул за мечом. Любопытно, Зед отступил. Беглец, явно обрадованный, поднялся, держа в руках оружие. шиницу дарил его кулаком по лицу, рука оставила едва заметный послеобраз. Зет ухватился за ножны с мечом и вырвал их из слабых рук преступника. Хотя оружие часто казалось слишком тяжелым для своего размера, теперь оно ощущалось легким. Бывший убийца в белом шагнул в сторону и стукнул противника, не вынимая меча из ножен. Удар, сопровожденный тошнотворным хрустом, пришелся по спине. Бедняга с плеском рухнул в озеро и затих. «Полагаю, этого хватит», — проворчал меч. «Честное слово, тебе стоило просто использовать меня с самого начала». Зэд встряхнулся. «Он все-таки убил парня?» Встал на колени, поднял голову преступника за спутанные волосы. Заключенный судорожно втянул воздух, но его тело не пошевелилось. Не мертв, но парализован. «Кто-то помогал вам с побегом?» — спросил Зет. «Может, кто-то из местных аристократов?» «Что?» — пролепетал преступник. «О, вон как Что ты со мной сделал? Я не чувствую ни рук, ни ног!» «Вам кто-то помогал извне?» С нажимом повторил вопрос Зет. «Нет. А почему... Почему ты спрашиваешь?» Преступник издал нечленораздельный звук. Постой! — Да. Кого я должен назвать? Сделаю, как ты прикажешь. Прошу тебя. Зед задумался. Значит, ни стражники, ни министр к этому не причастны. — Как вы выбрались? — О, ну, Ралик! — с плачем произнес преступник. — Мы не должны были убивать охранника. Я просто хотел, хотел снова увидеть солнце. Зед уронил его голову обратно в воду, потом вышел на берег, и сел на камень, глубоко дыша. Не так давно он танцевал с ветро-бегуном перед бурей. Сегодня сражался на мелководье против полуголодного бедолаги. О, как он скучал по небу! «Это было жестоко», — сказал меч. «Ты оставил его тонуть». «Лучше это, чем стать пищей для большепанцирника. Так поступают с преступниками в королевстве». — Оба способа жестоки, — возразил меч. — Ты разбираешься в жестокости меч ними. Вивенна говорила мне, что жестокость предназначена только для людей, как и милосердие. Лишь мы можем выбрать одно или другое, а звери не могут. — Ты считаешь себя человеком? — Нет. Но иногда она говорила такие вещи, и после того, как Шаша разделала меня, она спорила с Вашером, утверждая, что я могу быть поэтом. Или ученым. Как человек, верно? Шашара? Звучало похоже на шалаш, как на Востоке называли вестницу Шуш, дочь бога. Так что, возможно, происхождение этого меча было связано с вестниками. Зед поднялся и пошел по побережью обратно в город. «Разве ты не собираешься искать других преступников?» «Меч Ними мне нужен был только один, чтобы проверить то, что мне сказали» и узнать несколько важных фактов. Например, насколько сильно заключенные воняют. Да, это действительно часть тайны. Он пересек городок, где дожидались мастера-неболомы, а потом поднялся на холм в тюрьму. Темное мощное здание стояло на берегу озера, но красивый вид был потрачен впустую. В тюрьме практически не было окон. Внутри так смердело, что ему пришлось дышать ртом. Тело охранника валялось в луже крови между камерами. Зед почти споткнулся об него. Здесь не было света, за исключением нескольких сферных ламп на посту охраны. «Так-так», — подумал он, присев на корточки рядом с убитым. «Да». Испытание было и впрямь любопытным. Снаружи он отметил, что некоторые оруженосцы вернулись в город, волоча трупы. Но из претендентов никто не обнаружил преступников. Зет осторожно спустился по каменистому склону, следя за тем, чтобы меч не волочился по земле. Каковы бы ни были причины, по которым Нин доверил ему оружие, это был священный предмет. Добравшись до места сбора в городе, Зет обнаружил, что мастера Ки без особого успеха пытается разговорить мускулистый аристократ. Неподалеку другие горожане обсуждали, насколько этично просто казнить преступников, а не держать их в заперти, рискуя побегами. Зет осмотрел доставленных мертвых заключенных и обнаружил, что они такие же грязные, как и тот, с которым он сражался, хотя двое были не столь изможденными. «Традиционное тюремное распределение», — размышлял Зет. «Еду забирали те, кто посильнее, а остальные голодали». «Эй!» — окликнул Зет аристократа. Наверху я обнаружил только один труп. У Вас действительно за всеми этими заключенными следил единственный охранник? Аристократ с презрением ответил. — Шинский ко мне ходец? Да кто ты такой, чтобы меня допрашивать? Возвращайся к своей дурацкой траве и мертвым деревьям, коротышка. — Заключенным было позволено создавать свою собственную иерархию, — продолжил Зет. — И никто не следил за тем, чтобы они не обзавелись оружием? Ведь у того, с кем я столкнулся, был нож. Арестанты подвергались жестокому обращению, были заперты в темноте и им не давали достаточной еды. Они были преступниками, убийцами. А что случилось с деньгами, которые тебе присылали для управления тюрьмой? Они явно не были потрачены на надлежащую охрану. — Я не обязан это слушать. Зед повернулся к Ки. «У вас есть приказ о казни этого человека?» «Мы получили его первым». «Что?» — заорал аристократ. Вокруг него вскипели спрены гнева. Зет расстегнул ножны и обнажил меч. Шелестящий звук, словно тысяча криков. Волна силы, словно порыв ужасного ошеломляющего ветра. Вокруг него изменились цвета. Они сделались гуще, темнее и сочнее. Плащ городского аристократа превратился в ошеломительную мешанину темно-оранжевого и кроваво-красного. У Зетта волоски на руках встали дыбом, а кожу обожгло внезапной невероятной болью. Уничтожь! Жидкая темнота потекла из лезвия, а потом растаяла и превратилась в дым, когда оно обрушилось на жертву. Зетт взвыл от боли в руке, вонзая оружие в грудь вопящего аристократа. Плоть и кровь мгновенно превратились в облако черного дыма. Другие осколочные клинки сжигали только глаза, но этот каким-то образом проглотил все тело. Он как будто иссушил даже душу жертвы. Зло. На руке Зета зазмеились вены, словно наполненные черной жидкостью. Он ахнул, увидев их, потом судорожно вздохнул и быстро сунул меч обратно в серебристый чехол. Потом упал на колени, выронив ножны с оружием, и поднял руку с туго натянутыми сухожилиями и пальцами, сведенными судорогой. Тьма медленно испарилась из его плоти, ужасная боль утихла. Кожа его руки, без того бледная, сделалась сероватой. Голос меча в его разуме перешел в невнятное бормотание. Зед вдруг осознал, что это похоже на звуки, которые издает зверь, нажравшийся до беспамятства. Он перевел дух, нащупал кошелек, заглянул в него и обнаружил, что несколько сфер пусты. «Мне понадобится гораздо больше бури света, если я еще раз такое проделаю». Окружающие зэта-горожане, оруженосцы и даже мастера-неболомы глядели на него с одинаковым ужасом. Шинец поднял меч и с трудом встал на ноги, после чего застегнул ножны. Держа оружие двумя руками, он поклонился ки и заявил. «Я расправился с худшим из преступников». «Ты поступил правильно», — медленно проговорила она, — бросив взгляд туда, где стоял аристократ. От него не осталось даже пятна на камнях. «Мы подождем и удостоверимся, что все преступники убиты или схвачены». «Разумно», — ответил Зет. «Можно мне что-нибудь выпить? Умираю от жажды». К тому времени, как все беглецы были учтены, меч снова зашевелился. Он никогда не засыпал, если меч вообще мог спать просто бормотание в голове с Зета постепенно сделалось осмысленным эй окликнул клинок с Зета, который сидел на низкой стене вокруг города эй ты меня вытащил из ножен верно меч ними отлично и мы уничтожили много зла великого и порочного зла ух ты я впечатлен а знаешь вивенна ни разу меня не обнажила она тоже носила меня долгое время Может, даже пару дней. — А как долго я тебя ношу? — По меньшей мере один час, — удовлетворенно пробормотал меч. — Один, два, десять тысяч часов. Что-то в этом роде. Подошла Ки, и Зет вернул ей флягу с водой. — Спасибо, мастер Ки. — з Сенетура. — Я решила взять тебя, вооруженосцы, — объявила она. По правде говоря, мы даже поспорили, из-за того, кто удостоится такой чести. Он склонил голову. «Я могу произнести второй идеал?» «Можешь. Правосудие будет служить тебе, пока ты не привлечешь спрена и не поклянешься соблюдать более конкретную заповедь. Во время моих молитв прошлой ночью Уиноу заявил, что высшие спрены уже следят за тобой». Не удивлюсь, если от провозглашения третьего идеала тебя отделяют считанные месяцы. Месяцы. Нет, это не займет много месяцев. И он пока не торопился произнести клятву. Зет кивнул в сторону тюрьмы. Простите, мастер, есть вопрос. Вы ведь знали, что побег случится, верно? Мы подозревали. Одна из наших команд наблюдала за этим человеком и выяснила, как он использует средства. Когда все произошло, мы не удивились и получили прекрасную возможность для испытания. А почему бы не разобраться с ним раньше? Деликатный вопрос, непостижимый для многих оруженосцев. Ты должен понять нашу цель и наше место. Тот человек еще не нарушил закон. Его долг состоял в том, чтобы заключать в тюрьму осужденных, что он и делал. Ему позволили самому решать, являются ли его методы удовлетворительными или нет. Лишь после того, как он потерпел неудачу, и заключенные сбежали, мы смогли свершить над ним справедливый суд. Зед медленно кивнул и заявил. «Клянусь искать справедливость. И пусть она ведет меня, пока я не найду более совершенный идеал. Слова приняты, — отозвалась Ки. Она достала из кошелька светящуюся изумрудную сферу. Оруженосец, займи свое место. Зед посмотрел на сферу и с трепетом вдохнул буря свет. Тот моментально наполнил его. Небо снова принадлежало Зету.